Кэролин Уэстон. «Разбуди демона». Перевод с английского. Москва, Вагрюс, АСТ Пресс, 1994 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Глава первая. «Опять ты болтался по магазинам?» — заметила мать, осматривая Стива. Ну, скажи, где ты умудрился отыскать такой галстук? А что, классная штука, а? И сын с удовольствием стал осматривать себя в зеркале, висевшем в столовой. Широкий цветастый галстук, красная в полоску рубашка, голубая джинсовая куртка — вид психоделического рок-фаната. Кофейник почти полный. Я выпил всего одну чашку, а сейчас мне надо бежать. — добавил он, не обращая внимания на выражение лица матери. — Моя публика ждет. — Тоже мне публика, — фыркнула мать. — Убийцы, воры. — И на что только ты растрачиваешь свое прекрасное образование? — докончил он за нее. — Вы сегодня с утра в голосе, миссис Келлер. Послав ей воздушный поцелуй, он проскочил через кухню, бросив на бегу до вечера. — Стив хлопнул задней дверью, обтянутой сеткой. Но голос матери догнал его, когда он бежал по дорожке к гаражу. — Ты читал свой астрологический прогноз? — Учти, там сказано, что ты должен опасаться незнакомцев. — И донайцев, дары приносящих, — подумал он, — и хулиганов, пушки носящих. Его новый мустанг взревел, как на гонках гран-при, — Чем премного его удовлетворил, звук его был более громким, чем у прошлогодней модели. Мир праху ее, она отслужила свое и теперь покоилась в виде спрессованного металлического брикета на какой-нибудь свалке у Тиля. Тогда во время аварии на вершине холма он сломал руку, но она великолепно зажила. И сегодня, дав задний ход по асфальтовому выезду на дорогу, Стив совсем не чувствовал боли в руке, хотя изо всех сил сжимал руль, выравнивая машину. Еще за два квартала он увидел зеленый глазок первого на Монтана-авеню светофора. Искушение было чересчур сильным, и Стив... Нажал на газ до упора, взорвав сонную тишину своего непривыкшего к такому лихачеству добропорядочного района, населенного типичными представителями среднего класса. Через каких-нибудь шесть секунд стрелка спидометра подскочила к отметке восемьдесят, и его мустанг еще успел проскочить на первый, а затем второй и третий светофоры. Да, утро обещало быть отменным. Через семь минут, притормозив у квартала белоснежных зданий, где находились муниципалитет, управление полицией и концертный зал Санта-Моники, он убедился, что повторил свой личный рекорд скорости. Оставив машину на служебной стоянке, он выскочил из мустанга и трусцой побежал в гудевшее, как улей управление полицией, размещавшееся в самом дальнем конце муниципального комплекса. На бегу он поздравил себя с тем, что у него в запасе есть еще добрых десять минут, так что прежде чем появиться в комнате детективов, решил он, можно успеть пропустить чашечку кофе и пробежать ночные сводки до того, как начнется утренняя планерка. — Зря усаживаешься. Остановил его хриплый голос Майка Стоуна в тот момент, когда Стив подходил к перегородке, отделявшей заставленную столами комнату детективов от маленькой приемной перед кабинетом шефа соскного отдела. Тут новые дельца подкинули. Красота, близкая к неземной. С утра пораньше в полной боевой готовности, — подумал он о своем напарнике. Стив заметил ухмылку Ральфа Цвинглера, сидевшего в углу, и настроение у него испортилось. — Подробностей ноль, — продолжал Стоун, — красное обветренное лицо, которого было еще более кислым, чем обычно. — Только сообщение патрульной службы, какой-то тип с разбитой головой, размозженный череп и все такое. Туда уже выехал лейтенант с ребятами. — Хватит рассиживаться, поехали. Да, славное получалось утро. Ехать надо было на Пеллисейдс-авеню. На ходу сообщил ему Стоун, пока они спускались по лестнице, а потом пробирались по запруженному людьми коридору. — Обычно этот район нам хлопот не доставляет. — Да, — согласился Стив, кивая в ответ. — Когда-то через него я ездил на велосипеде на пляж. Да и сейчас еще приятно бывать в тех местах. Тишина, никакой толчи. — Все время забываю, что ты местный, — пробормотал Стоун. Они сели в мустанг Стива, и Стоун, как обычно, изо всех сил хлопнул дверцей. А вот жене тут не нравится. Говорит, в этих краях, в Калифорнии, аисты вместо младенцев притаскивают в клювах пуделей, Сострил стон. Ху-ху, почтительно ответил Стив, снова выезжая на Мейн-стрит. На сей раз он вел машину осторожнее, чем всегда, проехал через мост возле универмага Сирс и повернул на Оушен-авеню, затем, щурясь от сияния пронизанного солнцем океана, лежавшего внизу у подножия высоченных скал, окаймлявших в этом месте дорогу, развернул свой мустанг на север. До Пеллисейдс-авеню было отсюда минут пять езды. Широкая улица, вдоль которой тянулись семь кварталов жилых домов, старинных помпезных особняков в колониальном стиле. За те двадцать с лишним лет, что Стив здесь не был, она совсем не изменилась, эта улица. Во всяком случае, так ему показалось. — Сюда! — Стоун показал рукой на сгрудившихся людей. По толпе всегда можно определить, где что случилось. На тротуаре собрались выскочившие на улицу жильцы в домашней одежде. У обочины стояли полицейские машины, припаркованные в явной спешке. Перед подъездом слева от них виднелась скорая, почти упиравшаяся во штукатуренную стену большого двухэтажного дома. Стив притормозил у подъезда за скорой. Стоун в ту же секунду вылез из мустанга еще до того, как машина остановилась. Ищейка. «Настоящая ищейка!» — подумал Стив, и в животе у него тошнотворно заныло. Он выпрыгнул из машины и быстро пошел за своим напарником, пересек аккуратно подстриженный газон и поднялся по трем бетонным ступенькам крыльца, обрамленного квадратными колоннами. У открытой двери стоял полицейский в форме, радостно приветствовавший Стоуна. «Сержант, мы припасли для вас простенькое дельце». — Убийство — первый сорт. — Тебе остается только назвать имя убийцы. Тогда мне и правда можно будет расслабиться. — Верно? Стоун, почти задев стоявшего плечом, вошел в дом. Полицейский подмигнул Стиву. — Нет, кто-нибудь может себе представить, что когда этот парень в первый раз арестовал убийцу, то выглядел как настоящий розовощекий херувим. Маменькин сынок. Сам даже пописать не мог. — Ну и воображение у тебя! — отшутился Стив и прошел следом за Стоуном в квадратный холл, откуда наверх, на второй этаж, вела широкая лестница, справа от которой виднелась раздвижная дверь, сейчас закрытая. Слева был сводчатый проход в большую длинную комнату. На натертом воском паркете лежало распростертое тело. Макгрегор, заведующий криминалистической лабораторией, уже суетился рядом, обводя контуры раскинутых ног лежавшего на полу долговязого человека в клетчатом костюме. Над трупом нависал полицейский фотограф, щелкавший затвором и нетерпеливо ожидавший возможности сделать очередной снимок. Когда от тела отошел один из медиков, Стив смог, наконец, взглянуть на лицо жертвы. Вернее, на то, Что от него осталось? Раздробленные кости, растекшиеся мозги, темные спутанные волосы. Там, где не запеклась кровь, в них проглядывала седина. Орлиный профиль, полные губы крепкого чувственного мужчины. Теперь уже трупа. — Вы только поглядите на это! — услышал Стив голос Стоуна у себя за спиной. Обернувшись, он увидел, что его напарник и лейтенант Тимс склонились над каким-то лежащим на полу предметом. — Вот вам и орудие убийства, — произнес лейтенант. Присев на корточки рядом с ними, Стив принялся разглядывать бронзовую статуэтку рыцаря в доспехах, старинную вещицу из тех, что в последнее время снова входят в моду для одних бывшую чем-то вроде Китча, для других — предметом страстного увлечения. — Весит килограммы четыре, не меньше. Тимс аккуратно постучал по статуэтке кончиком карандаша. — А это видели? Кончик карандаша Тимса указал на темную корочку, покрывавшую металл. Стиву она показалась похожей на грязь или жир, но тут он заметил прилипшие волоски, и в животе у него что-то противно ухнуло. Вещественное доказательство номер один в случае, если нам удастся поймать убийцу. Будем надеяться, что отпечатки пальцев выйдут как надо. Когда лейтенант выпрямлялся, его суставы хрустнули. Пусть этим занимаются ребята из лаборатории, — хрипло бросил он. Затем они осмотрели содержимое карманов убитого. Все было выложено на обеденном столе, придвинутом к стене слева. — Может, ограбление? — предположил Стоун. — Может и так. Только у него почему-то в бумажнике пятьдесят баксов, кольцо, часы. — М-да, — процедил Стоун сквозь зубы. — Следов взлома нет? — Пока не знаю. Вспышка камеры за спиной Стива на мгновение сверкнула в большом зеркале в золотой раме. Наполовину ослепленной, словно то была молния, он увидел себя и других — безликие тени, призраки, отраженные сетчаткой. Но вот его взгляд прояснился, и тени снова превратились в двух коренастых широкоплечих детективов и третьего, его самого, среднего роста, средней привлекательности, в меру загорелого и мускулистого, но при этом с каким-то до неприличия мальчишеским лицом, так не похожим на лица его старших товарищей. — Экономка нашла, — пояснил Тимс. — Лотта какая-то, немецкая фамилия. Она в дальней комнате сидит, а с нею двое наших парней. Ну, — Чего-нибудь говорила, когда это случилось? — поинтересовался Стоун. — Посмотри. Тимс жестом указал на большую комнату, видную через арку. Там еще свет горит. Похоже, дело было прошлой ночью. Они прошли сводчатым коридором в большую комнату. Стиву показалось, что вид у нее какой-то нежилой. Глаза резала от яркого света ламп. Занавеси были плотно задернуты. Пепельницы полны окурков. — Как после заседания клуба, — пробормотал он. Стоун осклабился, но Тимс поддержал Стива. — Правильная мысль, — кивнул он. — Соседи говорят, он здесь и практиковал если это можно так назвать. Какая-то там терапия. По его мрачному лицу скользнула тень улыбки. Занятная получается у нас история. Мертвый гипнотизер. Стоун уставился на лейтенанта, открыв рот. Ну и дела. Прямо мешок рождественских подарков. И он хлопнул Стива по плечу. Ладно, парень, Нечего резину тянуть. Как говорится, начнем сначала. Посмотрим, какая у нашего гипнотизера экономка и как она выглядит, пока она не улетела на своей метле.